Развитие восхитительного контакта с Абрахамом Нам не удается найти адекватные слова, чтобы выразить то, что мы чувствуем, работая с Абрахамом. Джерри, кажется, всегда знал, чего он хочет больше всего, и изыскивал способы добиться максимума и до того, как встретился с Абрахамом. Но он говорит, что Абрахам помог ему понять и осознать нашу цель в этом мире, ясно увидеть, как мы получаем или не получаем что-либо, и через все это понять, что мы обладаем полным контролем. Не бывает плохих периодов, несчастливых дней, нет необходимости плыть по течению, которым управляет кто-то другой. Мы свободны, мы абсолютные творцы нашего опыта, и нам это нравится». Абрахам объяснил, что мы с мужем – идеальная пара для передачи этого учения. Страстное желание Джерри найти ответы призвало Абрахама к нам, а я смогла успокоить разум и подавить сопротивление, чтобы позволить ответам прийти. «Мне требуется совсем немного времени, чтобы позволить Абрахаму говорить через меня. С моей точки зрения, я всего лишь провозглашаю намерение – Абрахам, я хочу четко произносить ваши слова, а потом концентрируюсь на дыхании. Через несколько секунд я чувствую, как во мне вспыхивают ясность, любовь и сила Абрахама. И так все начинается. Мой разговор с Абрахамом. Джерри Хиггс. Это приключение с Абрахамом через Эстер продолжает увлекать меня. Я открыл неисчерпаемый источник ответов на практически бесконечные вопросы, которые продолжает порождать мой собственный опыт. Первые несколько месяцев после встречи с Абрахамом мы со Астер каждый день выделяли время для того, чтобы поговорить с ним, и постепенно я начал разбираться со своим постоянно растущим списком вопросов. Со временем, когда Эстер больше привыкла успокаивать сознание и позволять бесконечному разуму течь через себя, мы стали постепенно расширять круг друзей и знакомых, которые приходили обсуждать с Абрахамом подробности своей жизни. Я довольно рано выдал Абрахаму свой список насущных вопросов. Я надеюсь, что их ответы на мои ранние вопросы пригодятся и вам. Конечно, с того момента, как мы начали заваливать Абрахама моими вопросами, мы встретились с тысячами людей, которые развили эти темы еще шире и добавили к списку собственные важные вопросы, на которые Абрахам отвечали с любовью и пониманием. А пока я расскажу о том, с чего начинал сам. На самом деле я не могу понять, как у Эстер получается позволять Абрахаму говорить через себя. Для меня это выглядит так. Она закрывает глаза и несколько раз глубоко вдыхает. Ее голова на какое-то время склоняется, а потом открываются ее глаза, и ко мне обращается Абрахам».